Я рассказала Лексе о многом, кроме поездки на кладбище и всего, что я там узнала. Зак не просил хранить это в секрете, но я никогда никому об этом не расскажу. Он словно пустил меня намного глубже, чем сердце или душу. Лекса слушала, раскрыв рот. Сестра уверена, что я должна дать шанс нашим с Заком отношениям. Я же в полнейшем раздрае. «Почему всё так сложно?» «Если бы я влюбилась в Зейна, то жизнь была бы намного проще. Но нет, я жажду взглядов и касаний совершенно другого человека, у которого жизнь — сплошные сложности». «Лекс, мне девятнадцать. Я не думаю, что готова к таким отношениям. Ты ведь понимаешь, что я всегда буду где-то за чертой его жизни. Уверена, что буду чувствовать себя лишней, ненужной. Начнутся обиды и недомолвки».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 «Где Зак?» — спрашиваю я и представляю, что именно так мы будем контактировать в случае, если я решусь на опрометчивый шаг. «Его тут нет, это я тебя позвала». «Вот же крысы, и Ребекка, и Герда». Останавливаюсь на последней ступеньке и скидываю спортивную сумку на пол. «Чего тебе?» «Могла и не врать, а сказать, что ты ждешь меня». «Ты бы пошла?» — со скепсисом спрашивает Герда. «Нет, конечно, и мы бы избежали этой неловкости». «Неловко — это не то чувство, что я испытываю, видя тебя». «Нет, я еще не готова с ней разговаривать. Вообще хочется ей волосы повыдёргивать, но она же беременна». Поднимаю сумку и иду к двери. «Мы поговорим», — взвизгивает Герда. «Я не хочу, не сейчас». Герда кривит губы в сатанинской улыбке.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 Но все же я могу либо поговорить с ней, либо игнорировать. Второй вариант моментально летит в урну. Герда не сможет держаться от меня на расстоянии. Она докопается, и мы все же решимся на до ужаса странный разговор. Нахожу девушку в кухне. Она наливает воду в стакан и садится за стол. Опускаюсь на стул напротив нее. Сверлим друг друга взглядами. Если бы глазами убивали, мы бы обе уже валялись на полу.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 «Ну ее нафиг, я больше на пушечный выстрел к их дому не подойду, а к Герде тем более». Мимо меня пробегают люди в белой одежде. Зак останавливается напротив, поднимаю на него уставший взгляд и говорю. «Поздравляю, у вас девочка». Зак берет моё лицо в ладони и говорит. «Спасибо, боже, Алекс, ты невероятная». «Да, я такая». «Иди к ним».